10 августа. Его непосредственные результаты. Мы видели, каково было положение Франции летом 1792 года. Революция продолжалась уже свыше трех лет, и возврат к старому порядку стал уже невозможен. Если феодальный строй и существовал еще по закону, на практике крестьяне его не признавали. Они не платили повинности, захватывали земли духовенства и мигрантов. а во многих местах отбирали обратно земли, отнятые в прежние времена у деревенских общин. В деревенских муниципалитетах они считали себя хозяевами. То же самое происходило и с государственными учреждениями. Все административное здание, казавшееся при старом укладе таким грозным, рухнуло. Кто думал теперь об интенданте, о его жандармерии, о судьях старых парламентов? Муниципалитет, захваченный сумкелотами, местное народное общество, первичное собрание избирателей, народ, вооруженный пиками – вот что представляло теперь новую силу в довольно значительной части Франции. Общий вид страны, весь дух населения, его язык, нравы, понятия – все изменилось под влиянием революции. Народилась новая нация, и эта нация по своим политическим и социальным понятиям совершенно не походила на то, чем она была год тому назад. А между тем старый порядок все еще держался. Королевская власть продолжала существовать и представляла силу, готовую собрать вокруг себя всех врагов революции. Люди жили изо дня в день под каким-то временным распорядком. Возвратить королю его прежнюю власть было безумной мечтой, которой, кроме некоторых придворных фанатиков, никто уже не лелеял. Но эта власть все еще была страшно сильна, сильна возможностью приносить вред. Если она не могла уже восстановить феодальный порядок, то сколько зла она все-таки могла наделать освобожденным крестьянам в случае своего торжества». если бы в каждой деревне она стала оспаривать у крестьян завоеванную ими землю и волю. Таковы, впрочем, и были планы короля и фильянов, конституционных монархистов. Планы, которые они собирались осуществить, как только партии двора удастся разделаться с теми радикалами-патриотами, кого называли якобинцами. Примечание. по названию монастыря, в котором поместился их клуб. Что касается администрации, то мы видели, что в двух третях всех департаментов и даже в Париже департаментская, окружная, губернская и уездная администрации были против революции. Они помирились бы на всяком подобии конституции, лишь бы только она давала буржуазии возможность получить долю власти, принадлежавшей раньше королю и двору. Войско, во главе которого стояли такие люди, как Лафаэт и Люкнер, могло быть каждую минуту направлено против народа. После 20 июня Лафает оставил свой лагерь, приехал в Париж и предложил королю помощь своего войска, чтобы разогнать общество патриотов и произвести переворот в пользу двора. Наконец, феодальный строй, как мы видели, продолжал существовать по закону. Неплатеж крестьянами феодальных повинностей был с точки зрения закона злоупотреблением. Пусть только завтра король вернет себе свою власть, и старый порядок вновь заставит крестьян платить все до последнего гроша, пока они не выкупят себя из когтей прошлого. Он заставит их возвратить дворянам духовенству все захваченные или даже купленные ими земли. Такое временное положение, очевидно, не могло продолжаться. Нельзя жить с постоянно висящим над головой мечом. Кроме того, народ со свойственным ему верным инстинктом отлично понимал, что король состоит в соглашении с немцами, идущими на Париж. В то время письменных доказательств его измены еще не было. Переписка короля и Марии Антуанеты с австрийцами еще не была известна. И никто еще не знал в точности, как короли и королева торопили австрийцев и прусаков идти скорее на Париж, как они извещали их обо всех передвижениях французских войск, сообщали немедленно все военные секреты и предавали Францию во власть чужеземного нашествия. Обо всем этом узнали, да и то более догадались, чем узнали, только после взятия тюльри. когда в потайном шкафу, сделанном для Людовика XVI с слесарем гаменом, были найдены некоторые бумаги короля. Но измену скрыть нелегко, и тысячи признаков, которые так легко улавливают люди из народа, указывали на то, что двор был в соглашении с немцами и звал их во Францию. И вот в Париже и кое-где в провинции укреплялась мысль, что решительный удар должен быть направлен на Тюльри, что старый порядок будет оставаться угрозой для Франции до тех пор, пока не будет провозглашено низложение короля. Но для этого нужно было обратиться, как обратились перед 14 июля 1789 года, с призывом к парижскому народу, к людям с пиками. А именно этого-то и не хотела буржуазия, этого она боялась. В писаниях того времени мы видим какой-то ужас перед людьми с пиками, Неужели эти страшные люди опять покажутся на улицах? Если бы этот страх перед народом был только у капиталистов. Но те же опасения разделяли политические деятели. Робеспьер еще в июне 1792 года высказывался против обращения к народу. Незвержение Конституции не может в настоящий момент, — говорил он, — дать ничего, кроме гражданской войны. которая приведет к анархии и деспотизму. В случае свержения короля республика казалась ему невозможной. «Как», — восклицает он, — «при таких гибельных разногласиях нас хотят оставить вдруг без конституции, без закона». Республика была бы, по его мнению, произволом небольшого меньшинства, читая жрангистов. «В этом, — говорил он, — цель всех интриг уже сколько времени волнующих нас». Чтобы их избежать, он предпочитал сохранить короля, примириться со всеми интригами двора. И это говорилось одним из главных якобинцев в июне, меньше чем за два месяца до 10 августа. Из боязни, чтобы движением не завладела другая партия, Робеспьер предпочитал удержать короля. Он высказался против восстания. Только после неудачной демонстрации 20 июня и последовавшей за ней реакции, после безрассудного поступка Лафаэта, явившегося в Париж и предложившего свое войско для Раэлистского переворота, только после того, как немцы решились идти на Париж с целью освободить короля и наказать якобинцев, и двор деятельно занялся военными приготовлениями к битве против населения Парижа, только после всего этого революционные вожди общественного мнения решились обратиться к народу, призывая его к тому, чтобы нанести Тюильерийскому дворцу окончательный удар. Раз это было решено, все остальное уже было сделано самим народом. Нет сомнения, что между Дантоном, Робеспьером, Маратом, Робером, Шуметом, Лустала умер при получении известия о бойне в Нанси и некоторыми другими состоялось предварительное соглашения. Робеспьеру все было ненавистно в Марате, его революционный пыл, который Робеспьер считал преувеличением, и его ненависть к богатым, его абсолютное недоверие к политиканам. Все, вплоть до бедной и грязной одежды этого человека, который с самого начала революции стал питаться, как питался народ, хлебом и водой, чтобы целиком отдаться народному делу. Несмотря на это, изящный и корректный Робеспьер. а также и Дантон, пришли к Марату и его товарищам, к людям из секции, из коммуны, чтобы сговориться с ними насчет того, как еще раз поднять народ по примеру 14 июля, на этот раз для окончательного нападения на королевскую власть. Они поняли наконец, что если временное положение будет продолжаться, революция погибнет, не закрепив ничего из своих дел. Либо обратиться к народу и тогда предоставить ему полную свободу разделываться, как он знает, со своими врагами и оказывать на богатых, какой он сможет оказать давление, чтобы обложить и обрезать их собственность. Или же королевская власть восторжествует в борьбе, и тогда это будет победой контрреволюции и уничтожением всего, что только было сделано в направлении равенства. В таком случае белый террор 1794 года, то есть истребление революционеров, начался бы уже в 1792 году, раньше, чем революция закрепила свои завоевания. Итак, между некоторыми крайними кабинцами они даже заседали в отдельном помещении, между кордельерами и людьми из народа, которые хотели нанести тюйлерийскому дворцу решительный удар, Состоялось соглашение, но раз это было сделано, раз вожди общественного мнения обещали более не противиться народному движению, а наоборот решили поддержать его, все остальное было предоставлено народу, который понимал лучше, чем партийные вожди, необходимость предварительного соглашения в момент, когда революция предстояло сделать решительный шаг. Раз установилось такое соглашение и выяснилась общность одной идеи, Великий неизвестный народ принялся за подготовление восстания и самостоятельно создал в виду потребностей минуты род организации по секциям, признанной нужной для придания движению необходимые связности. Подробности были предоставлены организаторскому духу самого населения предместий, и когда 10 августа солнце восходило над Парижем, никто не мог бы предсказать, чем кончится этот знаменитый день. В обоих батальонах федератов, явившихся из Марселя и Бреста, хорошо организованных, вооруженных, насчитывалось не более тысячи человек. И никто, кроме тех, кто работал в предыдущие дни и ночи в раскаленной атмосфере предместий, не мог бы сказать, поднимается ли масса населения этих предместий или нет. «Где же были обычные выжаки? Что они делали?» – спрашивает Луи Блан. этот обожатель Робеспьера, и отвечает. Ничто не указывает на то, какова была в эту решающую ночь роль Робеспьера, и играл ли он какую-нибудь роль. Дантон тоже, по-видимому, не принимал деятельного участия ни в подготовлении восстания, ни в самой битве 10 августа. Примечание. Некоторые французские историки революции стараются теперь выставить Д'Антона как одного из главных организаторов восстания 10 августа. Но это не подтверждается ни прежними, ни новейшими исследованиями. Роль Д'Антона истинно была громадна в поднятии духа французского народа, в его гигантской борьбе с королями Европы, соединившимися против революции под руководством Австрии и Пруссии при поддержке Англии. Точно так же роль Дантона, как личная, так и через клуб кордельеров, равно как и роль Марата, была очень велика для организации революционного самоуправления городов и их отделах и секциях. Можно смело сказать также, что восстание 10 августа не было бы так успешно, если бы Дантон не поддержал силой своего громадного авторитета подготовление к этому восстанию. Но выставлять его душой этого восстания или приготовление к нему – для этого нет основания. Понятно, что раз движение было решено, народ уже больше не нуждался в политических руководителях. Теперь нужно было запасаться оружием, раздавать его тем, кто сумеет владеть им, организовать ядро надежных бойцов внутри каждого батальона, образовать колонны во всех улицах предместий. В этом политические вожаки могли только мешать. Вот почему в ночь с 9 на 10 августа, когда делались последние приготовления к движению, их попросили уйти к себе домой спать. Дантон так и сделал. Как видно из дневника жены Демулена Люсили, Дантон провел до часа ночи в своей секции, а затем спал всю ночь. На сцену выступили теперь при назначении секциями нового Генерального Совета коммуны, то есть революционной коммуны 10 августа. Новые люди, все неизвестные. Каждая секция, становясь сама для себя законом, избрала для спасения отечества своих трех комиссаров, причем выбор народа пал, как рассказывают нам историки, исключительно на людей никому неизвестных. В числе их был Эбер, но не было вначале даже ни Марата, ни Дантона. Примечание. «Сколько величия было в этом собрании», — пишет Шумет. «Какие высокие порывы патриотизма видел я, когда обсуждали вопрос о низложении короля. Что такое было национальное собрание с его мелкими страстями, мелкими мерами, с его декретами, задержанными на полдороги, а затем и совсем убитыми посредством верта». в сравнении с этим собранием комиссаров парижских секций. Таким образом, возникла из недр народа и взяла на себя руководительство движением новая коммуна, революционная коммуна. И мы увидим, какое могущественное влияние оказала она на весь последующий ход событий, как она господствовала над конвентом и толкала на революционное дело членов горы, чтобы упрочить, по крайней мере, те завоевания, которые уже сделаны были революции. Подробно рассказывать о событиях 10 августа было бы излишне. Драматическая сторона революции лучше всего рассказана у историков, и мы находим у Мишле и Луи Блана превосходное описание событий. Я ограничусь поэтому тем, что напомню лишь главной из них – С тех пор, как город Марсель решительно высказался за низложение короля, петиции и адреса в пользу низложения стали поступать в собрании из разных мест. В Париже 42 секции высказались в том же смысле. 4 августа Петион, мэр Парижа, даже явился в собрании, чтобы выразить желание секций секции. Что касается политических деятелей национального собрания, то они, по-видимому, не отдавали себе отчеты в серьезном положении дел. И в то время, как в письмах из Парижа госпожи Жульен от 7 и 8 августа мы читаем, на горизонте собирается страшная гроза. Горизонт теперь насыщен парами, от которых должен произойти страшный взрыв. Собрание в ночном заседании оправдало Лафаета, которого некоторые члены хотели осудить за его письмо. Точно никакого взрыва негодования против королевской власти вовсе не было. Парижский народ тем временем готовился к решительной битве. У революционных комитетов хватило, однако, достаточно здравого смысла, чтобы не назначать восстание на определенный день. Они только зорко наблюдали за изменчивым состоянием умов, старались поднять настроение и поджидали момент, когда можно будет обратиться с призывом к оружию. Была, по-видимому, попытка вызвать движение 26 июля, для чего был устроен банкет на развалинах Бастилии, в котором приняло участие все население предместья, принесшее свои столы и свою провизию. В другой раз попробовали поднять народ 30 июля, но это тоже не удалось. Приготовление к восстанию, в которых Вожди общественного мнения участвовали очень мало. Могли бы еще затянуться, если бы дворцовые заговорщики сами не ускорили события. Роялисты рассчитывали на помощь придворных, клявшихся умереть за короля, на несколько батальонов национальной гвардии, оставшихся верными двору, и на швейцарцев, державших караулы во дворце. Они были уверены в победе. Для своего государственного переворота они избрали день 10 августа. Это был день, назначенный для контрреволюции, читаемый в письмах того времени. На другой день во всей Франции и кабинцы должны были оказаться потопленными в своей собственной крови. Секции это знали, узнали и тогда в ночь с 9 на 10 в полночь в Париже ударили в набат. Сначала Набад как будто не произвел нужного действия, и в коммуне стали даже поговаривать, не отложить ли восстание. В семь часов утра некоторые кварталы были еще совершенно спокойны. На самом же деле парижский народ с его удивительным революционным чутьем, вероятно, не решался начать в темноте битву с королевскими войсками, так как она могла кончиться паникой и поражением. Тем временем ночью революционная коммуна, то есть новый революционный совет коммуны, вступила во владение городской ратушей. Она явилась в ратушу, сменила прежний законный совет коммуны, который уступил свое место новой революционной силе и тутчас же придала всему движению новую энергию. Около семи часов утра люди с пиками, руководимые марсильскими федератами, Первые показались на площади «Карусель», подступая к дворцу. Час спустя заколыхалась и вся толпа. Во дворец к королю прибежали с вестью, что весь Париж идет на Тюильри. Это был действительно весь Париж, но особенно весь Париж бедноты при поддержке национальной гвардии из рабочих и ремесленных кварталов. Тогда около половины девятого, король, у которого еще свежо было в памяти воспоминания о 20 июня, и заговорила боязнь быть убитым народом, покинул Тюильри по совету своих придворных и направился пешком через сад искать убежище в собрании, предоставляя своим приверженцам защищать дворец и избивать нападающих. И как только король ушел, целые батальоны буржуазной национальной гвардии из богатых кварталов понемногу разошлись, избегая вооруженной встречи с поднявшимся народом. Густая толпа народа быстро наводнила окрестности Тюильри, и те из толпы, кто был впереди, ободренные швейцарцами, которые при виде народных масс начали выбрасывать из окон дворца свои патроны, проникли в один из дворов Тюильри. Но в этот же момент другие швейцарцы, стоявшие под командой придворных офицеров, на большой входной лестнице дворца. Открыли огонь по народу и повалили в упор в несколько минут убитыми и ранеными у подножия лестницы больше 400 человек. Это избиение решило исход движения. Теперь со всех сторон к Тюильри повалили толпы народа с криками «Измена! Смерть королю! Смерть остриячки!». Все население предместий Сент-Антуан и Сент-Марсо массами двинулось ко дворцу. и швейцарцы, на которых народ набросился с ожесточением, были обезоружены или убиты. Нужно ли напоминать о том, что даже в этот решающий момент собрание колебалось и не знало, что предпринять? Оно начало действовать только тогда, когда вооруженный народ ворвался в залу заседаний, грозя убить тут же короля и его семью, а также и тех депутатов, которые не решались высказаться за низложение короля». Даже тогда, когда Тюйлерийский дворец был уже взят, и королевская власть фактически перестала существовать, жирондисты, некогда так любившие говорить о республике, не осмеливались предпринять ничего решительного. Верниелл потребовал только временного отрешения главы исполнительной власти. Его предлагалось теперь переселить в Люксембургский дворец. Так и было сделано. Только два или три дня спустя революционная коммуна перевезла Людовика XVI и его семью в башню Тампль, чтобы держать его там в качестве пленника. Королевская власть была таким образом фактически уничтожена. Законодательному собранию оставалось только подчиниться. Теперь революция могла на некоторое время свободно развиваться, не боясь, что ее внезапно остановит переворот со стороны роялистов. избиение революционеров и водворение белого террора. Для политиков главный интерес 10 августа заключается в том, что в этот день был нанесен удар королевской власти. Для народа же этот день был главным образом днем уничтожения той силы, которая противилась осуществлению декретов, направленных против феодальных прав, против эмигрантов и против священников, и ради этого призывала себе на помощь немецкое нашествие. Это был день торжества народных революционеров, торжества народа, получившего теперь возможность вести революцию вперед в направлении равенства, всегдашней мечты и цели народных масс. И действительно, уже на другой день после 10 августа законодательное собрание при всей своей трусости и реакционности издало под внешним давлением несколько декретов, двинувших революцию вперед. На основании этих декретов всякий неприсягнувший священник, который не принес бы в течение двух недель присягу Конституции и после этого был бы найден на французской территории, подлежал ссылке в Кайену. Все имущество иммигрантов во Франции и в колониях конфисковывались и подлежали продаже мелкими участками. Этого особенно добивались крестьяне – и этому противилось законодательное собрание. Всякое различие между пассивными, бедными и активными, имущими гражданами было отменено. Все граждане становились избирателями, когда достигнут 21 года, избираемыми в 25 лет. Что касается феодальных прав, то мы видели, что учредительное собрание – издала 15 марта 1790 года возмутительный закон, по которому все феодальные повинности рассматривались как представляющие собой стоимость известного участка земли, уступленного когда-то собственником арендатору, что было совершенно неверно, а потому должны были выплачиваться сполна, пока они не будут выкуплены, смешивая в одно повинности личные, вытекавшие из крепостного права. и повинности земельные, вытекавшие из аренды, этот декрет отменял в сущности постановление 4 августа 1789 года, в силу которого уничтожились все личные повинности. С декретом 15 марта 1790 года эти повинности возрождались под видом обязательств, связанных с владением землей. На это очень справедливо указал уже Кутон, в докладе, прочитанном в собрании 29 февраля 1792 года. Только 14 июня 1792 года, то есть незадолго до 20 июня, когда нужно было снискать расположение народа, левая сторона, и только воспользовавшись случайным отсутствием нескольких членов правой, провела отмену без выкупа некоторых личных феодальных прав. а именно всех единовременных платежей Гозуэльс, взимавшихся помещикам при получении крестьянинам наследства или свадьбе, а также за виноградный пресс, за мельницу, общую печь и так далее, который мог держать только помещик. Итак, после трех лет революции добиться от собрания отмены этих возмутительных платежей удалось только ловким маневрам. Впрочем, единовременные платежи не уничтожались окончательно даже этим декретом, так как в некоторых случаях их все-таки нужно было выкупать. Но оставим это. Что же касается годичных платежей натуры чинши, Цензивы, Шампара, которые крестьянам приходилось вносить помимо земельной ренты и которые также являлись остатками личной зависимости от помещика, то они оставались в полной силе. Но вот народ пошел на Тюильри, король незложенный взят в плен революционной коммуны. И как только весть об этом разносится по деревням, в собрании стекаются со всех сторон прошения от крестьян, требующих полной отмены феодальных прав. Тогда, это было незадолго до 2 сентября, и отношение парижского народа к буржуазным законодателям было довольно угрожающее. Собрание решилось сделать еще несколько шагов вперед, проведя декреты 16-25 августа 1792 года. И этими декретами всякие преследования за неплатеж феодальных повинностей приостанавливались. Это было уже некоторое приобретение. Все феодальные помещичьи платежи, если они не представляли собой уплаты за состоявшуюся когда-нибудь уступку земельного участка, отменялись без выкупа. Кроме того, декретом 20 августа разрешалось в случае перехода земли к новому собственнику выкупать порознь единовременные или годичные платежи, если они платились за пользование землей. Отмена преследования за неплатеж была несомненно крупным шагом вперед. Но феодальные повинности все еще продолжали существовать. По-прежнему их приходилось выкупать. Одно только сделал новый закон. Он вносил лишнюю путаницу, так что теперь легче было ничего не платить и ничего не выкупать. Крестьяне, разумеется, не замедлили так и сделать. В ожидании какой-нибудь новой победы народа и новых уступок со стороны правителей. Вместе с тем были отменены без вознаграждения все церковные десятины, а также барщины, наследованные от правы мертвой руки. Это был уже шаг вперед, если собрание покровительствовало помещикам и буржуазным владельцам, приобретавшим землю, то по крайней мере духовенство с тех пор, как исчез защищавший его король, было предоставлено своей собственной судьбе. Но вместе с тем собрание провело такую меру, которая, если бы только она была приложена на практике, сразу восстановила бы против республики всю крестьянскую Францию. Законодательное собрание отменило круговую поруку в платежах, существовавшую в крестьянских общинах, и вместе с тем предписало по предложению Франсуа де Нешату раздел общинных земель между гражданами. Но, по-видимому, к этому декрету, составленному очень неопределенно, в нескольких строках и похожему скорее на принципиальную декларацию, чем на декрет, никто не отнесся серьезно. Его применение натолкнулось бы, впрочем, на такие препятствия, что он неизбежно остался бы мертвой буквой. А когда этот вопрос был снова внесен на обсуждение, существование законодательного собрания уже приходило к концу. И оно разошлось, не придя ни к какому решению. Что касается имущества эмигрантов, то их предписано было распродать мелкими участками в 2-3, самые большие 4 арпана. Примечание. Арпент. Парижской меры равная около 1 3 десятины. В других местах до полдесятины. Продажа это должна была производиться в виде денежной аренды, которую всегда можно было выкупить. Иными словами, тот, у кого не было денег, мог все-таки купить землю под условием платежа вечной аренды, которую он рано или поздно мог выкупить. Для бедных крестьян это было несомненно выгодно, но на местах мелкие покупатели встречали, как и следовало ожидать, всевозможные затруднения – Богатые буржуа предпочитали покупать земли иммигрантов крупными участками, а потом перепродавать их по мелочам. Наконец, и это очень характерно, Майль воспользовался подходящим настроением, чтобы предложить одну действительно революционную меру, о которой вспомнили впоследствии после падения жерандистов. Он предложил отменить указ 1669 года и заставить помещиков возвратить крестьянским общинам мирские земли, отнятые у них на основании этого указа. Предложение, разумеется, было отвергнуто, для этого нужна была еще одна революция. Итак, вот результаты 10 августа. Королевская власть не неизвергнута, и революция может теперь развернуть новую страницу и двинуться в направлении равенства, если этому не помешают собрания и вообще правители. Король и его семья в заключении. Созвано новое собрание, конвент. Выборы будут происходить на основании всеобщего избирательного права, хотя все еще остаются двухстепенными. против священников, отказывающихся признать Конституцию и против эмигрантов приняты некоторые меры. Издано распоряжение о продаже имуществ эмигрантов, как вскованных на основании декрета 30 марта 1792 года. Против иноземного вторжения будет поведена решительная война добровольцами сункеотами. Но существенный вопрос – что делать с пленником-королем? И другой такой же существенный вопрос, волнующий 15 миллионов крестьян. Вопрос о феодальных платежах все еще остаются нерешенными. Чтобы избавиться от этих платежей, их все еще приходится выкупать. А новый закон о разделе общинных земель вызывает в деревнях серьезные опасения. В этот момент законодательные собрания расходятся – сделав все, что могло, чтобы помешать естественному развитию революции, которое привело бы к уничтожению двух наследий прошлого – королевской власти и феодальных прав. Но рядом с законодательным собранием выросла с 10 августа новая сила, парижские секции, отделы и парижская коммуна, которая берет на себя революционный почин и проявляет его, как мы увидим, в течение почти двух лет.